Точно, он читал на ней что-то очень важное. «Первичный план предлагают такой», — заговорил он наконец. «Вы, Загорский, отправляйтесь в район железнодорожной станции. Возьмете с собой два отделения солдат из дивизии НКВД. Мобилизуйте людей на месте. Надо найти парашюты и все, что они там оставили. Вы, Аксенов, организуете круглосуточное наблюдение за всей дачной зоной, от Москвы до Раменского. Людей себе подберите сами». — Бычу, Вихин, отпечатков пальцев шофера по лоторке, потом подключайтесь к Оксену. Я круглые сутки здесь жду ваших донесений. Все, за дело, товарищи. В это время Зилов и Ленов завтракали. Полчаса назад хозяин дома предупредил их, что он до завтра уезжает в Москву, и просил быть поаккуратнее с огнем. Они видели, как он пошел на станцию и с первым же поездом уехал. — Да здравствуют дипломаты, поручающие своим старикам стеречь московские квартиры и дачи! — смеялся Зилов, вываливая на стол размоченные сухари, целую банку консервированного мяса. — Так все у нас складно получилось, что прямо не верится, — подхватил Леонов. — Доктор все же голова, он же всегда твердил нам. — Ничего особенно страшного с вами не произойдет, надо так быть осторожными. — Балдаты! — пыркнул Зилов. — Да ты с своим доктором без меня заварился бы в два счета. Что верно, то верно. Добродушно и вполне искренне согласился Леонов. — Сейчас мы будем спать, — сказал Зилов. — А вечером развернем рацию и пошлем привет доктору. В один час десять минут насос и сообщений. В 20.00 службой контроля в подмосковной зоне Рязанской... Железные дороги. Установлено, что в эфир вышла кратковолновая станция. Работала с шифром в течение 7 минут. Волна 29,5. Запеленговать не успели. Наблюдение продолжаем. Зилов и Леонов шифром передали в Сатурн более чем краткое донесение. Все в полном порядке. Приступаем. Зилле. Условные подписи на именование от агентурной точки Зилле складывались из первых слогов их фамилий. — Зиличка заработала, — улыбаясь, — сказал Зилов, когда Леонов выстучил ключом донесения. Потом они перешли на прием, и через несколько минут записали ответ. — Вас приняли отлично. Поздравляем, ждем по расписанию, доктор. — Его сейчас помчался наш доктор докладывать самому Мюллеру, а то и зомбаху, — задумчиво сказал Зилов. — Не шутка для них, что их люди осели в самой штане из Москве. Запрятав рацию, они легли на свои складушки. Что-то спать, неохота, вздохнул Леонов. Спать, приказал Зилов. Мы завтра должны быть в форме. Работать надо. Радио репродукторов сводку информбюро. Они стали слушать. С фронта ничего особенного не было. Как видно, доктор был все же прав, когда говорил, что русские истощили все свои силы в зимнем наступлении под Москвой. Но в самом конце сводки. Было передано сообщение, которое заинтересовало их. Было сказано, что по данным Центрального статистического управления, предприятия, эвакуированные в восточные районы страны, в минувшем месяце выпустили столько продукции, сколько до войны выпускала вся промышленность Советского Союза. Когда сводка закончилась и заиграла музыка, Ленов тихо сказал, «Силище все-таки наша Россия, матушка!» «А ты поверил!» — Насмешливо спросил Зилов. — Передают всякую липу для агитации таких дурачков, как ты. Они надолго замолчали, но заснуть не могли.